Замечательный популяризатор археологии Керам представил себе, как некий господин Помпеус идет по городу. Его прогулку мы можем восстановить во всех деталях. Как писал знаменитый искусствовед Эрнст Бушор, волшебная палочка, с помощью которой археолог оживляет давно погибшую цивилизацию, это мелочи, забытые людьми прошлого. Ценность этих мелочей не зависит от их стоимости, но каждая из них Спешит что-то поведать археологу. Но только в Помпеях мы можем потрогать эти детали, сохраняющие, как ни странно, тепло человеческих рук. И вот идет по улице господин Помпеус. Заглядывает в таверну. В задней комнате стоят амфоры из-под вина, в углу выстроились кубки и тарелки, а на полу возле скамеек для посетителей забыты мелкие монетки. Может быть, грохот вулкана заставил последних клиентов с такой поспешностью убежать, что они не собрали с пола рассыпанную мелочь. Если господин Помпеус отправится дальше по неширокой улице, он увидит на отштукатуренной стене многочисленные надписи. Эта стена специально для них предназначалась. На ней написаны имена кандидатов на выборах в городской совет. Под именами кандидатов их доверенные лица сообщают, что они неподкупные, честные, добросовестные. Почему уже во времена Римской империи надо было кричать о своей неподкупности? Неужели и тогда по этой части у избирателей были сомнения? Дальше на этой стене сохранились объявления о соревнованиях атлетов на стадионе и боях гладиаторов, а также афиши спектаклей в театре. Нигде больше вам не увидеть такую стену, и не понять, откуда за неимением газеты-телевизора черпал информацию древний горожанин. Ведь после выборов или окончания театрального сезона по городу проходили специальные маляры и замазывали многочисленные объявления и лозунги. И жизнь начиналась сначала. Вот господин Помпеус останавливается возле магазина Суконщика. Может, он собирается купить там новое одеяло? Над входом в магазин, где находилась и мастерская, по сей день сохранилась нарисованная на стене вывеска, изображающая мастеров за работой и даже покрывало, которое можно было там купить. Затем Помпеус заходит в гости к приятелю. Имя друга известно — Арий Крестенций. Его дом условно назвали домом «Моралиста». Дело в том, что нравы в Помпеях по сегодняшним меркам были довольно свободными. Это относилось и к одежде, и к картинам, и к статуям. Но Ари приказал написать на стенах своей гостиной, где сохранились каменные ложи, на которые клали перины и подушки, чтобы возлежать и вкушать угощения, строгие призывы к гостям. Вот что там написано. «Если ты не способен воздержаться от ссор и споров, лучше уходи домой. Мой руки перед едой». «И не вытирай их, а скатерть! Не смотри непристойно на жену своего друга!» В той гостиной на столе остались стоять стеклянные бронзовые сосуды для напитков, большая бронзовая ваза для фруктов и керамические тарелки. Затем господин Помпео заглядывает в булочную. Там как раз готовы хлеба. Это большие круглые караваи, точно такие пекут на юге Италии и сегодня». В булочной, которую раскопали в Помпеях, на столах нашли 81 каравай. Но покупатели не успели за ними прийти. К сожалению, дома моралиста в том виде, в каком его открыли археологи, сегодня не существует, как нет и многих других чудесных домов и вилл Помпеи, хотя об этом не принято говорить, и мало где об этом вы сможете прочесть». В 1943 году, когда в Италии бушевала война, и союзники, то есть англичане и американцы, воевали там с немцами и итальянскими фашистами, американский самолёт-разведчик пролетал над раскопанным городом, и пилоту показалось, что это не развалины древнего города, а немецкие танки. Как он мог спутать одно с другим? Непостижимо. Но он тут же сообщил об этом на базу. На базе не стали размышлять и даже не поглядели на карту, чтобы понять, что никакой танк не смог бы втиснуться в закоулки и дворы Помпеи. Там просто подняли воздух эскадрилью бомбардировщиков, и летчики сбросили на раскопки более 150 бомб. Чуть ли не половину раскопанного города они превратили в порошок. Даже Везувий не смог такого натворить. Вот и пропал под бомбами дом моралиста. Исчез и дом мистерий, где впервые была разгадана еще одна тайна древнего города. Дело в том, что было известно, из города почти никто не успел убежать. Но никаких следов от людей не осталось. Вернее, их осталось слишком мало, лишь скелеты тех, кто погиб, прячась в подвалах. И вот однажды внимание руководителя раскопок привлекли пустоты в окаменевшем пепле. Уж очень часто они попадались. Археолог стал ломать голову, что бы это могло быть. И тут ему пришла в голову мысль, а что, если попробовать заполнить какую-нибудь из пустот гипсом? Он затвердеет, и тогда можно будет освободить отливку от пепла и понять, на что она похожа. Так и сделали. Вы сможете себе представить, что загадочная пустота оказалась отпечатком человеческого тела. Пепел, который обрушился на Помпеи, был таким раскалённым, что мгновенно сжигал всё, к чему прикасался. Люди бежали по улицам, пепел засыпал людей, и они сгорали внутри него. Оставалась пустота. В Помпеях есть целый музей таких странных и страшных гипсовых статуй. Порой археологи находят целые семьи, порой вдруг отыщут собаку. Тысячи жителей Помпеи превратились вот в такие отпечатки людей. Но раскалённый пепел сохранил память не только о людях, но и помог археологам восстановить городской парк. В центре Помпеи располагался большой треугольный стадион, который назывался полестрой Вокруг него стояли большие деревья. От корней и части стволов этих деревьев тоже сохранились пустоты в пепле. Заполнив эти пустоты гипсом, учёные по корням и стволам поняли, какие деревья росли вокруг Палестры. А так как раскопки продолжаются и сегодня, то пепел может подарить и новые разгадки тайн повседневной жизни античного города. Ведь именно мелочи и есть та самая волшебная палочка. Художник этой книги Кира Сашинская рассказала мне, что когда она была в Помпеях, то обратила внимание на то, что в тротуарах поблёскивали кусочки белого мрамора. Оказывается, в древности они заменяли уличные фонари. Если господин Помпейус возвращается домой поздно и боится заблудиться, то сверкающие под цветом звезд и луны камешки укажут ему путь.